Глава четвертая. «Но вчерашнем ужине Пётр Шувалов вывалил на меня столько различной информации, в которой перемешивались и его задумки, уже предпринятые шаги и практически готовые проекты, которые он составил, что у меня голова пошла кругом в попытке уложить все это в одну кучу. А уж если добавить к этому тот факт, что Шувалов все, что мне выдал с пулеметной скоростью, еще и было изложено на бумаге», Оставалось только гадать, сколько времени он спит, и спит ли вообще? Очень гиперактивный человек, ну просто очень. Настолько, что я с самого раннего утра, заперся в своем кабинете, отменив занятия со Штериным, и принялся разбираться с тем ворохом бумаг, который свалил на меня Шувалов уже в конце ужина. Благо Алсуфьев согласился мне помочь, когда мы вместе с ним перетаскивали бумаги на мою половину дворца, когда я объяснил, что из этого вороха нужно выбрать самое значимое, что может речь в проект нового указа. Как обычно, за ужином, прошедшим в теплой дружеской обстановке, говорил в основном хозяин, оставляя нам роль статистов. Но надо отдать ему должное, сам ужин был отменного качества. Пока Шувалов распинался о проделанной им работе, мы с Алсуфьевым и захваченным с собой по дороге Румянцевым неплохо так подкрепились». И, надо сказать, что Шувалов сделал действительно немало. Ему удалось создать практически с нуля план развертывания военных складов продовольствия. Не остановившись на этом, он сам решил расширить эту задумку. Теперь, по его планам, можно было разворачивать этакие военные складские городки, расположенные в самом центре гарнизона под надежной охраной и включающие в себя не только продовольственные склады, но и склады с одеждой, арсенал и с другую полковую рухлядью. И самое главное, что заслуживало отдельного внимания, для того, чтобы все это нормально функционировало, необходимо было закрепить за гарнизонами постоянное место дислокации. А то до сих пор те же Семенцовы болтаются как неприкаянные, то одно место для своих казарм найдут, то другое. А самое гениальное состояло в том, что все договора на приобретение или аренду подписывались полковыми юристами. И деньги выделялись на то дело из полковой казны. Лично для меня совсем неудивительно, почему гвардейцы так мало себе позволяют и так много на себя берут. Это же сила, которая подконтрольна тому, кого сама себе выбирает. Вот с этим я абсолютно точно решил покончить. И проект Шувалова был лучшим для меня поводом для полного упразднения временного расквартирования гарнизонов. В конце концов, это не цирк Шапито, это армия. А то бывает, как цыгане табором из одного города в другой болтаются, да квартируют в этих городах, что мне совсем не нравилось. Не все, конечно, далеко не все, но примерно половина это к бабке не ходи. Военные городки наши все, а также дороги, которые будут их соединять между собой для переброски войск, фуража и боеприпасов с одного места к другому, но уже не стесняя местных жителей, которые могут быть не слишком рады подобным соседям. А вот стоящая неподалеку, может быть даже в пределах города, но полностью изолированная воинская часть, это нормально. И дисциплину легче держать, и разных провокаторов вычислять, да и охрану опять-таки улучшить. Должность комендантов, учрежденную Петром I, пока оставить, а вот выполнение полицейских функций вовсе убрать. Пора отделить мух от каталет. Каждый должен выполнять свою функцию. Может быть, я ошибаюсь, время меня рассудит. Но хуже я точно не сделаю». «И все же я не совсем понимаю». Алсуфьев потер уставшие глаза и отложил изученную им бумагу в одну из стопок, в которой он раскладывал их по одной лишь ему известной системе. «Почему вы решили озаботиться именно вот всем этим? Чтобы проводить какие-то реформы в армии, нужно, по всеобщему мнению, улучшить процесс рекрутирования?» Составить законодательные условия, чтобы те крестьяне, кому не повезло стать солдатами, шли на службу с большим желанием, чтобы они знали, что у них есть будущее. С жаром закончил он. «Да, вот только юного романтика мне не хватало. Но ничего, пообтешится, более прагматичным станет». «Правда? А что еще так много и здорово говорят те самые все?» Алсуфьев сердито глянул на меня, и ответил уже с меньшим пылом. «Оружие. Нужно много оружия, и нужно его усовершенствовать. Вон Петр Иванович вчера на ужине говорил, что сто рублей премии положит тому, кто гаубицу сделает лучше. Разве ваше высочество не может чего-нибудь такого же сделать? Что я могу сделать? Гаубицу усовершенствовать, чтобы с Петра шувалова сотню стрясти? Я насмешливо посмотрел на него. «По-моему, Адам Васильевич...» Вы переоцениваете мои таланты. Вы прекрасно поняли, что я хотел сказать, ваше Высочество. Алсуфьев раздраженно схватил очередную бумагу, исписанную мелким почерком Да, понял я вас, понял, не злитесь. Все еще посмеиваясь, я последовал его примеру, то есть поднял новую бумагу. А на ваш вопрос я отвечу вот так: Да, все это, безусловно, нужно, даже необходимо, и реформа солдатская, и оружие, и. Да много чего нужно на самом деле. Только вот ответьте теперь вы мне, дорогой мой Адам Васильевич. Вот ежели все это сбудется и реформу придумаем и проведем, да пройдет она без сучка, без задуринки. Сомнительно, конечно, но вдруг. Я поднял вверх указательный палец. И оружие Петру Ивановичу натащат столько, что он разорится каждому по сто рублей отваливать. Очень маловероятно, но чем черт не шутит? Вот все это случилось и. Куда, вы полагаете, бывших крестьян селить? Где плацы устраивать новые, потому что ветеранам с новичками возиться будет не с руки? Где обучение проводить, да хотя бы как тем оружием, которое Петра Ивановича разорило, пользоваться? А само оружие где предлагаете хранить, чтобы оно и под надежной охраной находилось, и чтобы его быстро достать и применить войскам можно было? А где лучше кухни устроить и склады, те же продовольственные, по всему городу разбросать, где часть будет квартировать? Или народ пойти обдирать, ежели касса полковая пуста? Или же в лучшем случае за ту же обдираловку деньгами отдавать? Нет, Адам Васильевич, прежде чем все реформы вообще затевать, нужно подготовить места, куда плоды тех реформ пойдут. Казармы нужно возвести, чтобы тепло там было, чтобы солдат после тяжелой службы знал, что когда вернется, то отогреется, помоется и голодным не останется. Вот с этого-то я и хочу начать. С этого, да еще с новой реформы для наших бравых воинов. Я лично плохо представляю, как в форменном камзоле те же солдаты вообще двигаться могут, да еще и стрелять, при этом и строй держать. И в саму структуру армейскую не мне пока лезть, да и как-то нехорошо на душе. Как будто витает в воздухе какой-то намек на грозу, «Боюсь, война скоро случится, так что лучше складами и гарнизонами займемся. А гаубицы новые появятся, не беспокойтесь. Земля русская полна самородков, которые из Петра Ивановича обещанные вытрясут». Теперь уже я говорил горячо, яростно жестикулируя при этом. Алсуфьев ничего не ответил, лишь пробурчал что-то неразборчивое. «Я так и не понял, он меня осуждает или наоборот поддерживает?» В кабинете воцарилось омолчание, прерываемое лишь шуршанием бумаг, за которые мы снова взялись, пытаясь отдельные тезисы свести их к заготовке единого указа, который можно будет показать Елизавете. Аксель фон Мардефельд, ваше Высочество! Суфьев поднял голову от бумаг, которые мы в этот момент штудировали, и посмотрел на меня слегка недоуменно. Дверь открылась без предварительного стука, и это обстоятельство было для нас полнейшей неожиданностью вы все всё-таки решили с ним встретиться, Ваше Высочество?» Тот самый молодой гвардеец, который, похоже, становился бессмысленным охранником моего кабинета, мялся у порога, поглядывая то на меня, то на Алсуфьева, который еще не был назначен моим секретарем, но это было дело поправимое. Во всяком случае, я уже спросил у тетушки, сильно ли он нужен послу в Швеции. «Он был исключительно настойчив», я развел руками. С таким пылом даже петька румянцев очередную хорошенькую барышню не преследует, с коим Мардельфельд преследовал меня в последние дни. Ваше Высочество, так что мне Акселю фон сказать? Гвардейцы звали Пётр Измайлов. Когда видишь одного и того же человека так часто, как я видел его, то порой кажется, будто он всегда находился рядом, но я по какой-то странной причине его не замечал. В этом случае просто грех именем не поинтересоваться. Ему когда назначено? Я свел брови, выказывая недовольство. В полдень, ни раньше, ни позже. А сейчас сколько? Половина. Одиннадцать тридцать. Так что пускай посланник подождет, ничего с ним не случится. У меня в коридорах очень удобные кресла стоят. Вот посланник пусть и заценит, как в них хорошо и комфортно сидится. и вставать не захочет, только не надо его в том случае тревожить, Пускай отдохнет человек от беготни своей. Но ежели не понравится ему в кресле-то сидеть, то тогда и войдет, Но не раньше, чем ровно в полдень». И я снова откнулся в очередную бумагу. «Так, вот это откровенный бред». Я отложил ее в стопку ей подобных. все таки Шувалова частенько заносила на поворотах. И все его проекты необходимо было тщательно проверять. Измайлов коротко поклонился и вышел из кабинета. За то время, что он провел в качестве охранника на моей половине дворца, я его немного уже изучил, чтобы с уверенностью сказать: русский посол раньше полудня сюда не зайдет, даже если в конвульсиях начнет прямо у дверей биться, или же угрожать молодому гвардейцу вздумает. Правда, в последнем случае он, скорее всего, никогда сюда не войдет. Так почему вы все-таки решили его принять, Ваше Высочество? Алсуфьев отложил в сторону лист, который внимательно изучал до этого. Насколько я понял, посланника Его Величества короля Пруссии, вы не слишком жалуете. Это еще мягко сказано. Я встал, решительно сгреб со стола все забракованные мною бумаги и подошел к обогревающей печке. Такие вещи лучше уничтожать полностью, чтобы у какого-нибудь шустрого типа, вроде того же Мердерфельда, не хватило ума понять, о чем идет речь. По небольшому клочку бумаги, на которой сохранилось немного текста. Просто я в последнюю неделю сталкиваюсь с ним настолько часто, что боюсь скоро увидеть его, выглядывающим из отхожего места, куда захочу справить нужду. Поэтому я решил выделить ему некоторое время, просто чтобы отвязаться. Как вам кажется, ваше высочество, о чем он так настойчиво желает с вами поговорить? «Алсуфьев, в то время, пока я тщательно сжигал все, что не пойдет в работу, но что могло недоброжелателей навести на разные неприятные мысли, убирал со стола все остальное, весьма сноровисто убирая бумаги с глаз долой, оставляя стол девственно чистым. Прямо-таки профессионально он это делал, словно всю жизнь занимался подобными делами. При этом он часть бумаги из одной из своих стопок протянул мне». Полагаю, что в эту стопку он складывал те идеи, которые показались и ему чересчур бредовыми. Мельком просмотрев парочку, я понял, что он не ошибся. Тезис, в котором Шувалов рассуждал о том, сколько надо маркетанток на каждый полк, я точно не представлю в проекте указа, предназначенного для Елизаветы. Понятия не имею. Я пожал плечами, встал и тщательно закрыл дверцу печки, возвращаясь к столу. «Кстати...» «Я почти упросил Ее величество назначить вас к моему двору в качестве моего секретаря». «Меня?» — Осуфьев удивленно моргнул пару раз. «Но разве на эту должность не назначаются люди гораздо опытнее меня?» У него порозовели сколы, а кулаки непроизвольно сжались. Вообще-то, должность личного секретаря великого князя была гораздо престижнее и интереснее, чем должность третьего помощника посла в занюханном посольстве в Швеции или кем там он служил. Так что незачем так яростно сопротивляться, если только у него зазноба в Стокгольме не осталось. Вы против этого назначения? Я приподнял бровь. Нет, то есть да, то есть... Господи! Он протер лицо. Это очень большая ответственность. Я очень боюсь, что не справлюсь, но ломаю дров и что-нибудь испорчу. А вы не бойтесь. В крайнем случае будем портить вместе потому что для меня тоже все это в новинку. А сейчас давайте уже выясним, что Прусаку надобно. А почему бы вам, ваше высочество, не попробовать привлечь кого-нибудь другого на это столь высокое место? Кого, например?» Я хмыкнул, разглядывая покрасневшего Адама. «Петра Румянцева. Чем он не подходит на эту должность?» «Боже упаси! Я даже глаза закатил. Он прекрасный, преданный друг. Я почти уверен, что он меня не предаст. Сейчас, по крайней мере. Но поручать ему такие серьезные дела, как те, что положены для поручения личному помощнику, я пока не сошел с ума». Дверь приоткрылась, и я бросил гряд на часы. Ровно полдень. Измайлов весьма скрупулезно выполнял порученные ему задания подобного плана. А вот посланнику, похоже, кресла для посетителей не показались слишком удобными раз он не остался в одном из них, позабыв про назначенную аудиенцию. Я кивнул от его на кресло напротив моего, а сам устремил взгляд на дверь. Выходить из-за стола и идти встречать посланника я не собирался. Много чести. Хватит и того, что мы еще не успели сесть и встречали его стоя, а не развалившись в креслах. Хоть у меня мелькнула подленькая мыслишка, еще и кальян где-нибудь раздобыть, и встречать прусского посланника, держа мудштук в руках, да еще и полулежа в разбросанных по полуподушках. Но в самый последний момент я отказался от апатажа, и теперь, глядя в чуть выпученные хитрые глаза посла, впервые пожалел о том, что не послушал внутренний голос и не поверг в шок Мардельфельда. Я бы потом с удовольствием почитал, что он обо мне написал бы своему королю. «Господин посол, прошу, присаживайтесь». Я широким жестом указал ему на кресло, стоящее рядом с тем, которое я отдал Алсуф его. Ваше императорское высочество, для меня большая честь наконец-то встретиться с вами в более приватной обстановке, нежели на ассамблеях и императорских балах. Надо сказать, вы были чрезвычайно настойчивы в этом вашем желании получить аудиенцию. Я скептически хмыкнул. Так что же вас все-таки сподвигло на столь решительные действия? всего лишь некоторое беспокойство, высказанное тем, что, хотя весь двор только и говорит о предстоящих увеселениях для юных знатных особ, ваше высочество не выказывает ни малейшего интереса к предстоящим действиям и тем самым расстраивает ее величество», — начал издалека и весьма витиевато-прусский посол. «Уверяю вас, я всерьез обеспокоен судьбой тетушки, настолько, что даже обратил ее внимание на то, что кровопускание...» кое она считает панацеей от всех болезней, совсем ей не помогают, хоть и делались они куда чаще, чем это вообще разумно. Я внимательно посмотрел на него, пытаясь оценить, как он отнесется к опале листока. Но Мордельфельд был поражённый лис, и по его физиономии ничего нельзя было понять. А ведь кроме изоляции листока мои действия принесли очень существенную пользу, которая, надеюсь, даст пинок к развитию медицинской науки в Российской империи. Ведь все дело было в том, что я поставил Елизавету перед выбором. Или признать, что кровопускание – это полная лажа, и ни от чего они не помогают. Или же прекратить ломать передо мной комедию и после очередного визита листока сказать, что совсем-совсем выздоровела. Пойти по второму пути она пока не могла, ей надо было закрепить достигнутый эффект. Значит, пришлось жертвовать листоком. А на и наорать в случае чего можно – Что, мол, этот костоправ ни черта не понимает и дает ужасные настои, от которых легче совсем не становится. Хотя тот же Флем сообщил мне после первого же осмотра Елизаветы, что считает ее вполне здоровой и цветущей женщиной, и что подучие это единственный ее недуг. И дает он ей всего-навсего укрепляющий настой из зверобоя, белоголовника и чуточку мяты, в которой для сладости добавляет немного меда. Я бы и сам не отказался от такого лекарства, на что я ему вполне непрозрачно намекнул. Как бы то ни было, Амардольферт намек понял, и в его взгляде даже промекнула искра уважения. Правда, она быстро погасла, и он снова принялся улыбаться с лощавой улыбкой, с некоторой брезгливостью и недоумением разглядывая мой пушистый свитер из ангорской шерсти, отбеленный до молочного цвета. Я нисколько не сомневаюсь, что Ваше Высочество искренне озабочены судьбой Ее Величества. Он наклонил голову, затем снова поднял ее. Но, тем не менее, ваш отказ даже взглянуть на присланные портреты очаровательных юных созданий больно бьет прямо в девичьи сердечки. Интересно, и кто же им рассказывает про то, что мне слишком некогда заниматься любованием картин, когда очень скоро я увижу всех вживую? Мы мило улыбнулись друг другу. «Мне нужно свою резиденцию восстанавливать. Плюс мои занятия с учителем, да за делами на стекольном заводе следует приглядывать. Поверьте, у меня действительно совсем нет времени». И я постучал пальцами по столу, намекая, что и для него я буквально выкроил пару минут. «Да-да, я знаю, вы всегда в делах». Козел. Он имеет наглость показывать всем своим видом, что весьма невысокого мнения о моих каких-то там делах, которые остро отдают плебействам. Еще бы! Великий князь открыто говорит о том, что сам контролирует все этапы ремонта. Да еще и завод открыл. Кошмар и ужас. Вот только делать нечего. придется с таким вот... общаться. И даже улыбаться вот так, тонко и снисходительно. «Так зачем вы искали со мной встречи, господин посол?» «Не так давно я получил письмо от Его Величества короля Фридриха. В этом письме он просит меня оказать содействие в судьбе двух дам, которые направляются сюда, в Россию, по приглашению Ее Величества. Они совсем одни, бедняжки, с минимальной охраной. Разумеется, я поспешил заверить Его Величество, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь бедняжкам. Например, прямо сегодня, после окончания аудиенции у Вашего Высочества, я еду встречать их в Риге». Я чуть было не ляпнул с катертью дорожка, но вовремя сдержался. Чуть наклонив голову, сцепил руки в замок и теперь наблюдал за послом с полуулыбкой на лице. «Но я хотел бы получить кое-какие заверения от вашего высочества о том, что вы окажете участие в их судьбе, тем более что они являются вашими дальними родственницами». И речь идет о Иоганне Елизавете Ангаль-Цербской, в девичестве принцессе гальштейн которая скоро уже прибудет в Петербург со своей старшей дочерью Софьей Фредерикой. У меня в груди ёкнуло. Надо же, Софья Фредерика скоро будет здесь. Что-то как-то мне резко заплохело. Я гнал от себя эту мысль, но она не хотела меня отпускать. А что, если все остальные только для отвода глаз? И Елизавета уже все за меня сама решила, выбрав будущую Екатерину. Перспектива шарфа на шею все еще вырисовывалась и была отнюдь не радужной. Понятно также, почему он топит за Катьку. Ее маман пользуется благосклонностью Фридриха, и она, получается, единственная из девиц почти прусского двора. За кого еще должен впрягаться прусский посол, как не за нее? Пока я пытался перевести дыхание, Мордорфельд продолжал заливаться Соловьем. Ее Высочество послало вам несколько писем, но только не получило ответа что чрезмерно ее расстроило. Я не получал никаких писем от ее высочества. Я их действительно не получал. Уж такое я бы точно запомнил. Вероятно, в тот момент, когда они дошли до Петербурга, я находился в Килле. Такой вот неожиданный выверт судьбы. О, я нисколько не сомневаюсь, ваше высочество, что вы не оставили бы писем от вашей родственницы без ответа, получив их. Поэтому-то я и хотел с вами встретиться, чтобы лично передать письмо ее высочества. Полагаю, что принцесса желает посредством этого письма напомнить вам, что вы однажды встречались в замке вашего дяди, и что семейные узы, даже настолько дальние, заслуживают некоторого снисхождения». Он приподнял задницу из кресла, положил передо мной надушенное какими-то слишком уж насыщенно сладкими духами письмо, после чего раскланился и удалился пока я сидел, глядя на сургучную печать, как на змею. Рассмотреть, что было изображено на печати, я не сумел. Более того, даже не попытался. И что же мне сейчас делать? Как обезопасить себя? За окном раздался глухой звон колоколов. Так, кажется, у меня появилась идея. Не столь уж и новая, но заслуживающая рассмотрения. Адам Васильевич, прошу вас найти у Шакова Андрея Ивановича, и передать на словах, что я хочу, чтобы он установил слежку за прусским послом, а также за герцогиней Иоганной Елизаветой Ангальд-Цирбской и ее дочерью Софьей Фредерикой». Я решительно поднялся из-за стола и схватил злополучное письмо. «Вы куда-то направляетесь, ваше высочество?» Алсуфьев с тревогой посмотрел на меня. Он чувствовал какое-то напряжение, но никак не мог понять, с чем оно связано. Я хочу повидать отца Симона, давно его не навещал, да и он забыл совсем раба Божьего Петра, процедил я уже на полпути к двери. Думая, что настало время исповедаться, до да совета у него спросить.